Глава 5. Ринглот 2. Комната номер 20. Ввиду данных обстоятельств, уважаемые члены жюри, сказал корнер, предлагаю вам подумать о том, что наиболее уместным решением было бы снова отложить эти слушания на неопределённое время. Неудивительно, что члены жюри охотно воспользовались рекомендацией корнера. И люди, так или иначе связанные с спокойной Сибил Фостер, или в силу обязанностей вынужденные разбираться в обстоятельствах её смерти: её дочь, её поверенный, её старейшая подруга, её садовник, врач, которому она дала отставку, и врач, который стал её женихом, покинув зал, вышли в вековую деревенскую тишину Верхнего Квинтерн. Среди них был её пасынок, который в результате её смерти унаследовал право на пожизненное владение всем имуществом, оставленным ей её первым мужем. Её последнее нелепое завещание не дезавуировало этого его право, как по словам мистера Реттисбана, и само оно не могло быть дезавуировано. Дж. М. Джонсон и Марлина Бикс, горничные второго этажа отеля Смущённый хихикая, признались, что были свидетелями его подписания за неделю до смерти миссис Фостер. Это завещание и стало главной сенсацией состоявшихся слушаний. Никто не был так уж поражён унаследованными Брюсом Гарднером 25.000 фунтов, но условия, касавшиеся Свинктри и невероятно щедрое наследство, отписанное доктору Шраму, Повергла зал суда в ступор. Три репортёра из провинциальных газет пришли в невероятное возбуждение. Уверите Престон, которая присутствовала на слушаниях, поскольку её крестница этого судя по всему хотела, появилось дурное предчувствие растущей публичности произошедшего. Слушания, как и в прошлый раз, проходили в церковном зале шпиль Сент-Криспина в Квинтерне. отбрасывал тень на открытое пространство у подножия ступенек, ведущих в церковь. Местные жители называли его Лужайкой, но на самом деле это была не более чем неухоженная округлая площадка, выдававшаяся вбок от аллеи. Верхний Квинттерн считался самостоятельной деревней только благодаря церкви и был самым маленьким селением в округе. Название деревушка подошло бы ему гораздо больше. Солнечный свет, рассеянный осенним туманом, отсутствие ветра и пока не заработали автомобильные моторы, каких бы то ни было звуков, кроме сугубо деревенских, создавали впечатление отрешённости от всего, кроме укоренившихся обычаев Кенской глубинки. Так или иначе, подумала Верите, несмотря ни на какие вторжения, непрерывность традиций сохраняется. А потом ей пришло на ум, что именно нынешнее вторжение заронило эту мысль ей в голову. Интересно, не захочет ли молодой мистер Ретизба повторить их першество, подумала она и решила подождать его появления. Люди выходили случайными группами, которые тут же распадались. У них был такой вид, будто они оказались вовлечены в какие-то общественные потрясения. Рунелла вышла, сопровождаемая по бокам маркасами. Было видно, что она шокирована, где он держал её за руку, а его отец, сутулившись, склонял над ней свою изящную голову. "И снова уверите", воскликла ощущение, будто небо буквально всасывает в себя Рунеллу. Увидев крестную, та что-то сказала мужчинам и подошла к ней. "Крестная Эва, ты уже знаешь я хотела тебе сообщить это будет после послезавтра в четверг они отдадут они сказали, что мы можем что ж, дорогая, прервала её Веритим. Это хорошо. В котором часу? В 3 здесь я почти никому не говорю, только таким старым друзьям, как ты. И букеты будут из нашего сада, правильно? Очень правильно. Хочешь, чтобы я тебя привезла? Или ты? Пронело немного замелось, потом ответила. Это очень мило с твоей стороны, крестная Эв. Гидеон и папа М меня привезут. Но не могли бы мы сесть вместе, пожалуйста? Конечно, согласилась Верити и поцеловала её. Из дома вышли члены жюри. Группа, которая отделившись от группы, направились к автобусной остановке, другие к своим машинам. Хозяин паскайн-армс в сопровождении трёх коллег-присяжных двинулся к своему пабу. Коронер появился вместе с мистером Рэттисбеном, остановившись на крыльце и глядя себе под ноги, они о чём-то беседовали. К ним присоединились ещё два человека. Пронелла, которая всё ещё держала Верити за руку, спросила: "А это кто? Ты не знаешь? Вон тот высокий?" "Это тот самый человек, который приезжал ко мне, суперинтендант Алин. Понимаю, что ты имела в виду, когда рассказывала о нём". Трое представителей провинциальной прессы бросились к Алину и стали его о чём-то расспрашивать. Алин посмотрел поверх их голов на Верити. И словно приняв сигнал, она встала так, чтобы заслонить Прунелу. В этот момент из зала вышел Брюс Гарднер, трое журналистов сразу же окружили его, а Ален направился к Вирите и Прунеле. "Доброе утро, мисс Престон", сказал он. "Я так и думал, что вы будете здесь", и, обернувшись к Прунеле, продолжил. "А мисс Фостер, надеюсь, ваша восхитительная миссис Джобин сообщила вам, что я заезжал. Она была очень любезна и позволила мне войти в дом, так она говорила вам. "Да, простите, что меня не оказалось дома". "Нет, никакой нужды беспокоить вас на данный момент. Это я прошу прощения. У вас такой тяжёлый период. Вероятно, мне придётся попросить вас о встрече в один из ближайших дней". но только если в этом будет реальная необходимость, обещаю. Хорошо, сказала Пронела. Как пожелаете. А мой дорогой Алид прозвучал голос из-за спины. Верите, как приятно снова встретиться с вами. К ним незаметно подошли мистер Марков с Гидоном. С их появлением атмосфера этой маленькой сценки сразу же изменилась. Мистер Маркус обнял Пронелу за плечи и выразил Алине восхищение тем, как чудесно смотрится в его доме картина Трой. Вы непременно должны прийти и увидеть это сами. Он обратился к Верите с заподтверждением и неуловимым изменением тона дал понять, что её ответ для него очень важен. Верита вспомнила, как восторженно отозвалась о нём бедная Сип. И до того, как она влюбила Маркасова, она сказала тогда, что Николас Маркас утолчённый и принадлежащий к высшему свету мужчина, к тому свету, к которому я не принадлежу, подумала Эверитт. Но у нас тем не менее есть кое-что общее. "А мистер Престон не даст мне соврать", сказал мистер Маркас, "ведь правда". Эверитт собралась с духом и подтвердила: Картина блестящая и смотрится в доме великолепно. Автору будет приятно узнать, поблагодарил Алин и обратился ко всем. Кажется, сюда направляются господа газетчики. По-моему, мисс Фостер лучше исчезнуть. Ну да, конечно, быстро подхватил Гедон: "Дорогая, пойдём в машину, скорее". Она все участники событий вдруг отцепинили. Никто не двинулся с места. Повернувшись, Верите увидела, что из церковного зала на солнечный свет вышел доктор Шрам. Репортёры сомкнулись вокруг него. Неподалёку была припаркована красивая машина. Верите подумала, что она должна быть принадлежит ему, и чтобы к ней подойти, Шраму придётся пройти мимо них, не могут же они вдруг все разбежаться. Он сказал что-то без комментариев, догадалось Верите, представителям прессы и поспешно направился к машине. "Доброе утро, Верите", проходя мимо, сказал он и приподнял шляпу. "Привет, Маркус, как поживаете?" "Здравствуйте, сюперинтендант". Потом сделав паузу и посмотрев на Прунелу, коротко поклонился и продолжил свой путь. Хорошо вышел из положения. подумала Верити, самообладание ему не занимать. Она разозлилась на Шрама за то, что он включил её в своё маленькое представление. "Все мы делаем ошибки", сказал мистер Маркус. "Пойдёмте, дети". Оставвшись наедине с Алейном, Верити решила, что он имел в виду свой званый ужин. "Мне надо идти", сказала она. И казалось, что смерть меняет правила поведения. Человек не говорит: "Увидимся послезавтра", если встреча должна состояться на похоронах. Её машина стояла рядом с машиной Алинов, поэтому он пошёл вместе с ней. Доктор Шрам, проезжая мимо, помахал им рукой в перчатке. "Эта девочка переносит своё горе весьма стойко", заметил Алин. "Не правда ли?" Да, думаю, вы правы, и я поддерживаю это помолвка. Оно ну да, с молодым Маркасом. И догадываясь, поддерживает ещё её крестная. Я вовсе нет. Во всяком случае не настолько, насколько мне хотелось бы. Он дружелюбно хмыкнул, открыл ей дверцу машины и стоял рядом, пока она застёгивала ремень безопасности. Эверити хотела было уже попрощаться, Но вдруг передумала. Мистер Алейн, обратилась она к нему. Наверное, утверждение завещания должно быть уже назначено или как там заведено. Это ещё не свершившийся факт, но это дело будущего, если, конечно, она не составила ещё одного более позднего завещания, что маловероятно. Можно мне сообщить вам кое-что совершенно конфиденциально? Удивившись, Верити ответила: "Я умею хранить тайны, но если это нечто, о чём я захочу поговорить с Прунеллой, то лучше не рассказывайте мне ничего. Я не думаю, что вам этого захочется, но в любом случае для Прунеллы я делаю исключение". Доктор Шрам и миссис Фостер были помолвлены и собирались пожениться. А в наступившей тишине которой верить и была не в состоянии нарушить. Ей пришло в голову, что информация эта не так уж и неожиданна. А в ней была даже своя логика, если принять во внимание характер Сип и болезнь Ашрама. "Ошеломляющая новость, правда?" заметил Ален. "Нет, нет", услышала она собственный голос. "Не такая уж ошеломляющая. Я просто пытаюсь её переварить. А почему вы сообщили это мне? А чаще потому, что думал, возможно, миссис Фостер поделилась ею с вами в тот день. Но главным образом из-за того, что мне показалось, вам может быть неприятно узнать об этом случайно. Значит, это станет известно. Он собирается сделать это достоянием гласности. Ну, я не уверен, ответил Ален. В всяком случае, мне он об этом сообщил. Это объясняет завещание. В общем, конечно, да. Бедная Сип непроизвольно вырвалась. Уверите, надеюсь, это не выйдет наружу. Ради про. Она была бы сильно огорчена. Полагаю, да. А вы так не думаете? Молодые люди страшно расстраиваются, если считают, что их родители выставляют себя на посмешище. А женщина, помолвевшая с доктором Шрамом, выставляет себя на посмешище? Да, твёрдо заявила Верити. Выставляет? Знаю по себе.